Глава одиннадцатая. Плотник и его крест. Симфонии не вечны. Сперва панорама. Следует понимать, что с точки зрения демографии, Южная Каролина, где разворачивались события, была регионом особенным. В отличие от сестренки Вирджинии, фермеров там почти не водилось. Зато располагались основные плантации колониального индиго и риса. Там же, соответственно, оседала и основная часть рабов, привозимых из Африки. Так что уже в 1708 власти зафиксировали, что черное население богатейшей колонии стало значительно больше белого, и после обретения независимости ничего не изменилось, разве что к концу века рабы Южной Каролины были в основном урожденные, то есть родившиеся на плантациях. Считалось, что они были более смирные, нежели привозные дикари, и в принципе на то были все основания. Люди есть люди, жизнь бок о бок, теснейшие из поколений в поколение связи, превращали черных и белых в некие большие семьи, где старшие, полноправные и младшие, лишенные прав, и умели как-то сглаживать противоречия и находить общий язык. Ясно, что в среде домашних рабов такие узы были прочнее. В среде плантационных – слабее. Однако тенденция место имела. Более того, некие обязательства лежали и на владельцах живого имущества. Только морально, разумеется. Формально тот факт, что раб есть вещь, само собой подразумевался. И тем не менее, некие правила полагалось соблюдать. Не принято было, например, рабов мучить. А если кого-то продавали без семьи, полагалось позволять купленному изредка ездить в отпуск. А если путь был далек, даже помогать с проездом. А уж с мулатами, которых было очень много, причин, надеюсь, понятны. Да плюс к тому юные белые господа учились всяким премудростям с черными служанками, и вовсе разговор был особый. Они, конечно, считали собственностью, но правила хорошего тона предписывали, не признавая, разумеется, отцовства обучить чада какому-то полезному ремеслу и дать вольную плюс пару баков на обзаведение. Прав на семейное имущество и имя, хотя случалось исключение, мулаты при этом не получали, что их крепко злило. Но на севере, да и на крайнем юге, О таких поглажках цветные могли только мечтать. К концу XVIII века уже при незалежности подули иные ветры. На не столь уж далеком Санта-Доминго зашевелились первому латы, положение которых очень напоминало реалий цветных США. Затем негры, началась резня. Вслед за ней исход белых, а затем учреждение пусть и нищего, зато абсолютно черного королевства. В связи с этим в чарльз появилось много французов, белых, цветных и даже негров. А вместе с беженцами пришли нехорошие разговоры. Весьма напрягавший плантаторов, но помимо этого появился хлопковый джин, Машина для быстрой очистки хлопка и уже почти нерентабельное полевое рабство вновь стало актуальным. В начале девятнадцатого века был отменен запрет навоз рабов из Африки. И до 1808 года, когда черный импорт отменили окончательно, в Южную Каролину ввезли более 50 тысяч вчерашних воинов и охотников, совсем не обрадованных получению гринкард. Впрочем, их переезд тоже пришелся по нраву не всем. Тобачные плантаторы побережья опасались, что новые невольники развратят старых, Поэтому протестовали против торговли людьми. Да и хлопководы, сознавая, с кем они имеют дело, добивались максимального ужесточения правил. А закон есть закон, поэтому удар пришелся по всем, кто не белый. Уже в 1820 Ассамблея штата практически отменила право рабовладельцев на освобождение раба хоть за выкуп, хоть как угодно заодно и ужесточив регламент общения вольных негров с рабами. И вот в такой обстановке разворачивалась история плотника Денмарка Вези. Капитанский мальчик. О жизни его известно немного. Официально родился примерно в 1767-м, где-то на Антилах, хотя, возможно, и привезли из Африки. Назван был, хозяева любили пышное прозвище, Телемаком, в честь героя модного романа Фенелона. В 13-14 лет был куплен Джозефом Пези, капитаном работоргового судна для продажи в Сан-Доминго. Но, прикинувшись эпилепсиком, закосил и в итоге остался при хозяине, исполняя обязанности секретаря и толмача. Благо, свободно болтал на английском, испанском и французском. по ходу обучился плотничать, и когда капитан, завязав с морем, осел в Чарльстонии, богатой и процветающей столице Южной Каролины, был отпущен на оброк, став кормильцем хозяина, к которому относился очень тепло. А потом, в ноябре 1799 года, ему выпал фарт. 1500 баксов в городской лотереи, и он выкупился на волю, уплатив хозяину 600 долларов, после чего официально взял фамилию Вези. А о рабское имя Телемак сменил на Денмарк, то издание. А почему тут версии разные? Да оно и не суть важно. Казалось бы, жизнь удалась. Денмарк завёл собственный цех, а поскольку мастером он был очень хорошим, а заказов отбоя не было. Соответственно, завелись и деньжата, хватало даже помогать старому капитану, которому бывший раб, похоже, относился по сыновье. Вот только выкупить собственную, заведенную еще в рабстве семью, не получалось. Владелец продавать вольному плотнику жену и детей отказался на отрез. Взамен заключил договор, что не будет их не обижать, не продавать на сторону, За энную сумму ежемесячно, плюс позволив Денмарку забрать семью к себе. Такой оборот мистеру Вези не нравился. Он молил Бога вразумить злого хозяина и постепенно стал очень религиозен, сделавшись активистом так называемой Второй Пресвятерианской Церкви. Формально для всех, но по факту для цветных и черных. Со временем стал неплохим проповедником, а в 1818 вошел в число учредителей АЕМ, Африканской методистской епископской церкви, первой независимой черной церкви в США, ставшей своего рода клубом зажиточных мулатов и приличных негров. Набрал там авторитет, обильный жертвой на воскресной школы для негров, желавших самостоятельно читать Библию, Правда власти, боявшиеся любого объединения черных, конгрегацию почти сразу запретили, а в 1821 закрыли уже с применением силы конфесковав имущество. Особое предупреждение получил мистер Вэзи как сознательный нарушитель закона, запрещавшего обучать рабов чтению и неписанного правила, рас свободен, не икшайся с рабами. Тем не менее, солидного и положительного мастера уважали даже те, кто недолюбливал черных, много о себе мнящих. И потому сообщение властей в конце июня 1822 года о раскрытии чудовищного заговора обрушилось на Чарльстон, подобно грому небесному. Правда, вездесущая пресса, сообщив официальной коммунике, умолкла. Так что горожанам пришлось ждать сюда, обходясь скудными крохами сведений. В общем, получалось так, что старый плотник создал из прихожан своей церкви 10% всех негров города подпольную организацию, планировавшую 14 июля в день взятия Вашингтона захватить Чарльстон, провозгласить отмену рабства в Южной Каролине и поднять на восстание всех черных. То есть 65% всего населения. Также сообщалось, что костяком организации были французские негры, привезенные 20 лет назад беженцами Сан-Доминго. А целью восстания после уничтожения белых, до которых смогут дотянуться, определялся захват судов в порту и массовое бегство на Гаити. Однако, гласил резюме, преступление было сорвано благодаря прозорливости мэра, мистера Гамильтона, заславшего в гнездо заговора своих шпионов. И преступника Везе не спасло даже то, что он, чуй неладный, перенес выступление на середину июня. В общем, спите спокойно, граждане Чарльстона. Ваш добрый мэр позаботился обо всем. Встать, суд бежит. Отреагировали на бомбу неоднозначно. Очень многие, подсознательно ожидавшие чего-то в таком роде, поверили сразу и пошли записываться в ополчение, патрулирующие город. Многие, однако, и усомнились, особенно после сообщения о том, что суд будет проходить в закрытом режиме. Вейзи какую-либо свою вину наотрез отрицает, а одним из главных открытых аргументов обвинения считается тот факт, что 20 лет назад стройкоровник Профессором из Вирджинии он пересекался с Габриэлем и в связи с этим побывал на допросе. Начались разговоры о нагнетании страстей и неоправданной спешки А уважаемый в городе Ульям Джонсон, судья Верховного Суда, даже опубликовал статью с намеком, напоминая казуси 1811 года, когда в результате приступа паники казнили невинного негра. Однако большинство горожан, изрядно напуганное, встретили напоминание в штыки, упрекая автора в неумении оценить степень угрозы. И суд продолжил работу. А 2 июля Денмарк вези и еще пять человек, до последней минуты не признававшие свою вину, были осуждены и ту же, всего через час, повешены. После чего страсти мгновенно приутихли, как будто мэрия, добившись чего-то своего, утратила интерес к делу. Возможно, все на том бы и закончилось. Но подал голос Томас Беннет-младший, губернатор. Он раньше возражал против закрытости суда, высказывая опасения, что свидетели обвинения давали показания под угрозой смерти или пыток. Но до исполнения приговора делал это неофициально, в узком кругу. Четверо из шести подсудимых были его домашними рабами, а вмешательство могло вызвать подозрение в личной заинтересованности. Теперь же, когда казнь состоялась, губернатор пошел в атаку выражая в том числе и в открытом письме генеральному прокурору США протест против грубых нарушений в ходе суда. Правда из Вашингтона разъяснили, что рабы не защищены законом. Но Беннет это не остановило. отметив, что казнённые не только рабы, но и свободный негр, губернатор продолжил высказывать тревогу и сомнения. В ответ на это городские власти сообщили что угроза, оказывается, остается, и по городу пошли повальные аресты. В Кутузку тащили всех чернокожих, кто был хоть сколько-то на виду, стараясь однако не трогать валяшек. И в конце концов в сизо оказался 131 заговорщик, практически все из паствы чёрной церкви, в том числе и наиболее зажиточные. Причём суд объявил, что всякое запирательство будет рассматриваться как злостное соучастие в заговоре и караться смертью. А вот за сотрудничество со следствием подсудимые получит реальный шанс отделаться высылкой или даже будут оправданы. Дальнейшее лучше всего определяется формулировкой «охота на ведьм» плюс перетягивание каната Суд, опираясь на поддержку мэрии и показания, проявивших благоразумие, штамповал смертные приговоры с приведением их в исполнении срок не более часа а протесты губернатор насчет отсутствия убедительных доказательств и явных оговоров гасились на корню ссылкой на то что свободных негров среди подсудимых нет а следовательно местной власти вправе в итоге к середине августа былиповешны шестьдесят семь негров тридцать два менеевиновных том числе Сэнди, сына денмарка продали на кубу 27 давших ценные показания оправдали а еще тридцать восемь черных амнистировали однако жизни в городе им уже не было и они старались уехать кто куда скажем сьюзен жена денмарка выкупленная аболиционистами, покинула америку и поселилась в либерии а младший сын роберт Тоже выкупленный, уехал на север, где стал, как планировал отец, священником. Полная заморозка. И вот теперь, когда все было кончено, пресса опубликовала обращение губернатора к народу. Терять мистеру бейнету было нечего, в должности он пребывал последний год и прекрасно понимал, что вновь избраться элита Чарльстона ему не позволит а потому практически открытым текстом без ф обвинил суд и мэрию в узурпации власти тайном правосудии и беззаконных убийствах с явной политической подоплекой ответным выстрелом прозвучал отчет мэра гамильтона утверждавшего что только такими мерами можно было спасти город от ужасной резни в отличие от сухого очень юридического текста Беннета, отчет мэра жестко бил по эмоции, взывал к единению перед лицом страшной опасности, и горожане приняли сторону суда. Губернатор со своими комплексами проиграл. И с тех пор, на много лет вперед, версия мэра стала официальной, а процесс завершился официально. Правда, лишь в октябре когда за подстрекательство различные суммы штрафов и тюремные сроки получили четверо белых. Ульям Аллен, Джон Игнасиус, Эндрю Родос и Джейкоб Дандерс. Причем никто из них не знал Денмарка и никогда не выступал против рабства. Зато все так или иначе критиковали мэра. А потом пошел зажим гаек. Была практически растерта в порошок черная церковь обвиненная в сотрудничестве с заговорщиками. Ее руководитель, всеми уважаемый проповедник Морис Браун, покинул штат, а зажиточным мулатым и вольным неграм из его паствы дали понять, что теперь за всякие глупости типа воскресных школ для черных можно поплатиться очень сурово, да и вообще, пусть молчат тряпочку. Для полной ясности ассамблея постановила, что вы из свободного негра или цветного за пределы Штаты более чем на два месяца автоматически лишает его права на возвращение, а каждому вольняшке под угрозой продажи в рабство предписали найти белого опекуна, который бы поручился за его достойное поведение. Мало того, ассамблея приняла еще и морской закон, приписывающий помещать в городскую тюрьму всех свободных черных моряхов судов, заходящих в порт Чарльстона на все время пребывания судов в городе, дабы предотвратить контакты рабов с черными иностранцами. Этот акт вызвал боли негодований в Англии и Франции, возмущающихся унижением своих граждан. Был признан неконституционным Верховным суде, но власти Южной Каролины отказались подчиняться Вашингтону. И, наконец, для повседневного надзора за поведение всех небелых сформировали муниципальную гвардию. Иными словами, итогом заговора в Везе стало установление в штате белой диктатуры, по понятиям которой, это не говорилось слух, но подразумевалось, черные рассматривались как низшая раса если вообще не как животные, а мулаты, даже самые приличные, как некое недоразумение, которому лучше о себе не напоминать. И развязала этот узел только гражданская война. И это все? Нет, не все. Слишком много вопросов, правда, в основном риторических. Уже по итогам событий очень многие за пределами Южной Каролины обращали внимание на то, что при всей истерике насчет ужасного заговора, никаких реальных вещественных доказательств, о которой говорилось в ходе суда, публика так и не увидела. Ни тайников с оружием, ни переписки с ГАИТИ, ни присяги с подписями, ни признаков разветвленного подполья. Короче говоря, ничего. А самое ударное свидетельство указывает только на максимум ворчаливые разговорчики на тему «штат нуждается в перестройке» или «самый максимум» Нас тут не ценят, не худо в избежать в Гаити. Отметили въедливые следователи и непонятное ожесточение мэра против мулатов. К заговору, как бы отношения не имевших, а также черной церкви и полный склероз насчет тысяч диких африканцев, завезенных на плантации в 1800-1808 годах, и реально осложнивших социальный климат. То есть под вышку старательно подводили не белых, родившихся в Америке и вполне лояльных. Смысл игры. Короче говоря, на протяжении полутора, да уж и почти двух веков наряду с специальной версией существовало и вполне обоснованное мнение, что элиты Чарльз Тона, играя на подсознательных страхах белого меньшинства, сознательно раздули из муху слона, то есть из кухонных разговоров, заговор. А когда в 2002-м историк Чарльз Джонсон обнаружил в архиве почти два века считавшиеся погибшими при пожаре папки Вези, стало ясно, что так оно и есть без всяких «мэйби». Ибо данные отчеты Гамильтона, считавшиеся прямыми цитатами, из как бы утраченного протокола, отличаются от реального текста, как небо и земля. А несколько записок мэра судьям после казни первой группы посудимых и вовсе содержат прямые инструкции, любой ценой, не ограничивая себя ничем, доказать, что аргументы губернатора ошибочны. И заговор был. Но зачем? Ведь не может же быть, что несколько десятков душ угубили просто так, из-за расовой неприязни. Разумеется, нет. То есть бывает и такое, но не в данном случае. Как полагает сейчас после находок Джонсона абсолютное большинство исследователей, причиной всему был обострившийся в начале девятнадцатого века конфликт двух групп. Чарльстонской элиты, так называемых патерналистов, табачно-индиговых плантаторов, считавших, что рабство изжило себя, а следовательно, негров необходимо готовить к исполнению роли наемных рабочих. И ястребов, по мнению которых все проблемы штата, решал хлопок, в связи с чем рабы должны трудиться на полях с максимальной эффективностью, обеспечить которую может только грубая сила исходя из чего для ястребов мистера гамильтона и его единомышленников взгляды патерналистов были опасным либерализмом а грамотность черных и зачатки их организации и сам факт наличия свободных негров как плохой пример для говорящих орудий и растущая амбиции зажиточных цветных рассматривались как источник потенциальной угрозы стабильности и подлежали искоренению. Иными словами, борясь с патерналистами, Гамильтон и его сторонники стремились убить зародыши, мулацкую буржуазию, объективно союзную их оппонентам, ее социальную базу грамотных негров и черную церковь. Ради этого они сознательно формировали общественное мнение, при том, что белое меньшинство боялось негров, и опасалась конкуренции мулатов, создавая альтернативную реальность, которая в конце концов и стала основой. Подчас, даже доходя до смешного, хотя в протоколах о внешности Денмарка не сказано ни слова, а знавшие его лично описывали главу Загорода только как цветного, в литературе, как правило, говорится о негре, иногда даже об иссине-черном, и Ведь, казалось бы, друзья Вези должны были отстаивать его невиновность. Но лет десять спустя они же, начиная с плотника Тома Брауна, компаньона Денмарка и пастора Моррисона, заговорили о заговоре в Танах, которым, пожалуй, позавидовал бы и сам мэр Гамильтон, по той простой причине, что после жуткого мятежа НАТО Тернера о нем позже напугавшего даже аболюционистов, борцам за черное дело и их нынешним наследникам, был остро необходим правильный герой. И мистер Вези подходил на эту роль идеально. Только для вязшего эффекта ему следовало стать и сине-черным, поскольку Мулат, что ни говорите, все-таки не то, ни сё.